Глава двадцать шестая. «Домой». Катерина сидела в окружении учебников, разложенных по столу. Степан, увидев, что именно она читает, аж отпрыгнул от стола. «Что ты делаешь?» В его голосе был неподдельный ужас. «Как что? Математику?» «Зачем? И откуда ты всё это взяла?» «Слушай, нам же возвращаться пора бы». А я вдруг поняла, что вообще ничего не помню. Что я там в этой школе проходила? Здесь столько уже времени прошло, и столько всего случилось. Не мудрено, что позабылось много чего. А взяла откуда? Так и сумки взяла. И ты это с собой таскала?» В голосе Степана слышалось сомнение. «Ты вообще здоровая?» «Чего вот тебе от меня надо, а?» Катерина злилась на себя, потому что отупела, наверное, и ничего не соображала в этих учебниках мерзких. А теперь ещё и на Степана рассердилась. Ну в самом-то деле, что пристал? Я тебя не заставляю вообще-то. Придёшь ничего не ответишь, хлопочешь двоек в полн дневник, и папенька тебя опять куда-нибудь ушлёт. На здоровье, каждый выбирает для себя. И опять уткнулась в учебник. Да что ж такое? В углу летел меч в ножнах, от которого в рассыпную кинулись стулья. Да что б этой школе! В другой углу свистела сумка. Оттуда послышалось укорезненное шипение печки. Кать, а может мы ещё месяцок тут побудем, а? Ну так неохота аж тошнит. Кать, а? Степан состроил умильную рожу. Я по своим скуча, просто сил нет. Прости, не могу больше. Катерина, наконец, сообразила, что от неё хотят задачи, и быстро её решала. «Не мешай, а! Завтра всё равно не пойдём! Надо припомнить, что мы делали, и не швыряй оружие в горницу! Дуб обидится!» Степан подобрал меч, сумку, ушёл в оружейную и уж там дал волю эмоциям. «Не швыряй оружие! Придёшь, ничего не ответишь, схопочешь! Двоек полон дневник, и папенька тебя опять куда-нибудь ушлёт! На здоровье! Каждый выбирай для себя!» Впрочем, очень похоже передразнил Катерину. Тфу, взялась учить меня жизни. Тоже мне сказочница. Эх. Замах мяча, с которого потекли золотые полосы, напомнил ему, что да, она действительно сказочница. Чего будешь? Волк уже в человеческом виде входил в оружейную для тренировки со Степаном. Дню да охоты возвращаться, а Катька занудничает. Степан независимо дёрнул плечом и, отложив кладенец, взял тренировочный меч. «У всех бывает, но она права, если честно. Да ты и сам знаешь. Просто лень родилась раньше тебя, поэтому меч убрал, и будем сегодня бороться с ленью на свежем воздухе!» Нехорошо ухмыльнулся волк. «Нашёл, кому пожаловаться!» Похтел Степан набегу, пытаясь догнать темноволосого молодого мужчину, в которого обычно превращался волк. Да ждёшься от него, как же? Волк, прекрасно всё это расслышавший, ухмыльнулся и решив, что если у паренька хватает сил, чтобы ныть, то можно ещё побыстрее, и легко понёсся быстрее. За ним уже молча, истиснув зубы из последних сил, бежал Степан. Фух! Вроде разобралась. Катерина устала, подняла голову от учебников. «Спасибо тебе, Баюшенька, что хоть с английским теперь нет проблем. Я посмотрела, и правда всё понимаю, и писать получается!» «Да не я за что, радость моя!» Баюн сочувствовал Катерине в борьбе с науками и теперь радовался, что хоть этим ей смог помочь. «А где Степан? Он тут ходил, ворчал чего-то, а потом куда-то делся!» Катерина недоуменно оглянулась. Жарося чистила перья, Сивка опять куда-то ускакал, баюн свиселся с печи, а ни Степана ни волка не было. Рассудив, что, наверное, тренируются они, Катерина начала собирать учебники. Как вдруг дверь распахнулась, и волк вошёл в дуб, причём с его плеча свешивался Степан. "Получите!" волк стряхнул мальчишку, и тот приземлился на лежавшую на полу готовую подушку. "Волк, что случилось?" Катерина вскочила была Но, слышав, что это просто побочный эффект борьбы с ленью и переживать ей не стоит, послушно села обратно. Кать, а Кать, ты учебники далеко не убирай, а? Денётся слабый голос Степана, перевернувшегося на подушке набок. Я уж лучше геометрию порешаю. Разумно. Серьёзненький в нолголовой волк. А то я тобой завтра серьёзно собрался заняться. Нет! «Я уж с книжечкой тогда...» Степан умел делать правильный выбор. Несколько дней бились с уроками, и Катерина решила, что в следующий раз будет делать пометки о том, что надо посмотреть и вспомнить в первую очередь. И, наконец, стало понятно, что уже можно спокойно вернуться. «Опять утром! Другого времени дня, что ли, нет?» — отчаянно зевал Баюн, покачиваясь на вовремя вернувшемся сивке. Рядом порхала жаруся. Решили возвращаться вместе. Чего тут зимой-то делать? Жаруся зябко повела крыльями, и наблюдая за Катериной вызывающей ворота, подумала, что кроме всего прочего, ни за что не пропустит момента, когда Катина семья узнает о том, что у них теперь новые родственники появились. Катерина шагнула в ворота и немного удивилась, сообразив, что там дома ещё ранняя осень улыбнулась и уже радостно кинулась скорее к своим. Ворота пропустили всех и закрылись, и растаяли в воздухе. А мама и бабушка уже обнимали Катерину. Рассказов и впечатлений хватило до вечера. Мама была в ужасе от многих подробностей Катиных приключений, но держалась. А бабушка и поплакать, и лекарство напиться успела, но, глядя на сияющую внучку, нашла в себе силы и порадовалась за неё. Известие о об побратимстве Катина мама восприняла очень достойно. "Я рада тебе", улыбнулась она волку. "Здесь отныне твой дом". А подняв глаза на остальных, добавила: "И вам тоже". Волк выдохнул и облегчённо закрыл глаза. Он-то отлично понимал, как можно было отреагировать на такое известие, и откровенно боялся этого момента. Жароси перелетела к нему на шею и легонько клюнула в макушку. Рад? Не то слово. Счастлив, честно признался волк. Степан был вынужден почти сразу отправиться домой. Очень неохотно, практически пинками, себя погнал на бабушкину дачу. Ему страсть, как было интересно, что Катина мама скажет о волке в качестве Катькиного выназванного брата. Моя бы в обморок упала сначала, а потом упекла бы меня в клинику по лечению неврозов минимум до совершеннолетия думал он, по минутному выглядывая в окно. Вот бабушка Катина пошла в терем вместе с Сивкой и котом. А за ними жаруся в виде голубки. Вот вернулась с какой-то миской. А, вот Катька с волком и Катькиной мамой идут к терему. Обсмеются. Неужели ещё не рассказала? Тут волк мотнул головой на Степана в окне. Вот как он знает? Он же не оглядывался. Степан, которого застали в наблюдательном пункте, растерялся. И тут же обрадовался, потому что Катька помахала ему рукой. «Иди, мол, к нам!» Его из дома просто вынесло. Чуть успел бабуле сказать, куда он идёт. А добежав до терема, он застал роскошное застолье. «Стёпочка, скорее за стол!» Бабушка Катя показывала на тарелку специально для него приготовленную. «Спасибо тебе, что ты Катюшу спас!» Степан покраснел, быстренько уселся и уставился в тарелку. «Интересно, «А Катька рассказывала, сколько она меня раз спасала?» Подумал он. «Похоже, что нет». Когда он выяснил, как Катькина семья, включая приехавшего на дачу в разгар праздничного обеда деда, отреагировала на появление новых членов, он просто крутил головой, то ли ужасаясь, то ли удивляясь. Очухался только после того, как Сивка пнул копытом его стул. «Очнись!» — посоветовал конь. «Да, они такие». И нам безмерно повезло. Да и тебе тоже, по-моему. Они всё-таки совершенно чокнутые. Степан позволил себе это подумать только после того, как подальше отошёл от Баюна. Да и от Катьки тоже, на всякий случай. Сумасшедшие! Но если совсем честно, лучше я с ними буду, чем с нормальными. Надёжнее как-то. И теплее чего уж там. Степан отучился уже неделю после возвращения из Лукоморья. Ему казалось, что это уже несколько лет прошло. «Катька! Ну, Кать! Мы когда вернёмся, а?» Они возвращались со школы. Шли к машине Степана, и Катерина закопалась в рюкзаке по уши, проверяя, не забыла ли она чего. Волка с трудом убедили Катерину в школу не провожать. И теперь Степан страшно хотел её убедить вернуться поскорее в Лукоморье. «Пока там нечего делать. Те сказки, которые уже можно разбудить, уснули весной или летом. Их нельзя будить среди зимы. Там же сохраняется то время года, которое было, когда они попали в туман. Есть вроде зимние, но кот что-то там проверяет. А пока не уверен». Катерина вынырнула из рюкзака и осматривала пенал. «Вот хорошо, что не забыла! Ой!» Ей под ноги прилетел чей-то самокат. Но упасть она не успела. Степан уже автоматически мог отслеживать такие моменты. Поймать Катерину за руку, крутануть так, чтобы она оказалась за его спиной, и остановить самокат. Если перечислять действия, выходит дольше. «Ты прямо притягиваешь такие вещи! Если что-то падает около тебя, если летит под ноги, то под твои! Ты как...» «Как корова на льду?» Хитро блеснула глазами Катерина. «Спасибо! Коленки бы побила опять, а ты меня выручил!» «Тьфу!» Я ничего такого не говорил. И, пожалуйста, если бы ты побила коленки, меня бы кое кто сожрал бы. Так что это мой инстинкт самосохранения. Поехали уже. Не, я пешком. Сейчас пробки. Екатерина независимо закинула на спину рюкзак и пошла домой. Тфу, прямится. Надеюсь, по дороге никуда не влезет, подумал Степан, саживаясь в машину. Вся сценка во дворе заняла пару минут. Самокат был подобран владельцем, а вслед Катерине всё смотрел Кирюша. Он был человеком наблюдательным и понял, что эти двое опять были там, за сказочными воротами. Нет, внешне они никак не изменились, но в отношениях что-то поменялось. Вот только что хотя бы. Катерина вроде и не испугалась, пока падала, и не удивилась, что её Степан поймал, как будто бы так и надо. А этот англичанин Кирюша дорого бы дал за такие небрежное движение. Так успеть поймать девчонку, закинуть за себя и легко остановить тяжеленный взрослый самокат. Блин, да кто ж его учит-то? И как бы туда тоже попасть? Он никогда не видел ничего более удивительного, чем открытые посреди класса старинные ворота, за которыми были огромные горы, и ветер, влетевший тогда в разгромленный класс, кажется, что-то изменил в нём самом. А Катька? Примерная и дико раздражающая его Катька, которая, оказывается, сказочница, и эти зверюги, которые с ней. Да ещё могут в людей превращаться, по крайней мере, один из них. Черномор был бы в ярости, если бы знал, что он, великий маг и чародей, произвёл на мальчишку самое слабое впечатление. Кирилл шёл за Катькой как привязанный. И не удивился, заметив, как этот самый, вроде как охранник Степана, оказался около Катерины. Тоже как из воздуха взялся, такое плавное движение. Стоп. Что-то тут такое он уже видел сегодня. Вот кто учит Степана. Точно. Так двигаться может только настоящий мастер. Кирилл занимался самбо и это понимал. А что это за тобой опять мальчишка следит? Волк забрал тяжеленный рюкзак у названой сестры. Кирюша, он каждый день так ходит. Сегодня что-то не отстаёт долго. Катерина тоже не зря время в Лукоморье проводила. Мальчишку она засекла почти сразу. Но смещать его разными дурацкими вопросами не хотелось, поэтому она просто шла себе, не оборачиваясь. Кирюша увидел, как этот вроде охранник, который не охранник, а здоровиный волк на самом деле, шагнул в сторону, а в следующий миг обнаружил его уже рядом с собой. Дела тут или просто так гуляешь? Кирилл обмер от неожиданности и медленно поднял глаза, встретившись со спокойным и чуть насмешливым взглядом волка. «Г-г-г-гуляю!» «А, ну так гуляй, гуляй!» Волк легко повернулся. «Нет, я неправду сказал! Я очень хочу... очень... с вами!» Кирилл смотрел на волка, только что руки молитвенно не сложил. «А вот это уже и правда дело!» Волк кивнул головой. «А зачем?» «Ну, как зачем?» Как сформулировать, Кирилл не знал. «Там же такое, такое... Там ветер!» Он понимал, что говорит ерунду, и вот этот, кто его знает кто, сейчас развернётся и пройдёт мимо, и уже никогда с ним не заговорит. «Там мир! И я хотел бы его увидеть! Я постараюсь быть полезным!» «А ветер там!» «Да, что есть, то есть!» Волк усмехнулся. «Ладно, иди пока!» Кирилла просто снесло с места. Он умчался, боясь, что сейчас ему в спину крикнут что-то вроде «И не надейся!» «Волк, а зачем он тебе?» Спросила Катерина уже в подъезде. «Забавный паренёк! Он почул из самой главной из той малости, которую увидел!» Серьёзно ответил ей Волк. «Может и пригодится! Да и для Степана стимул будет!» Учиник очень даже стимулирует. Катерина аж глаза закрыла, представив Кирюшу в Лукоморье, да ещё в виде ученика Степана. Да уж, интересная жизнь меня ожидает, чилёт моё сердце, подумала она и была абсолютно права. Конец третьей книги.